Они занимались почетными лицами. Тут помещались городские власти, жрецы. «Постой, постой! Да разве жрецам подобало в театр? Ведь это ихние попы!» — остановил его Конурин. «Ихним все подобает!» — отвечал Николай Иванович. «Ведь они идольские жрецы! Даже богу пьянство Бахусу праздновали!» Так чего тебе еще? А разве у них был бог пьянства? Был. Там-то и штука. Вся и служба-то у жрецов заключалась в том, что придут в храм, накроют перед статуей Бахуса закуску, выпьют, солененьким закусят, попоят этих самых квакханок. <связь> вот как. Ну, тогда дело десятое. «Положим, что не совсем так», — начал было Перехватов. «Ну да уж, будь по-вашему», — махнул он рукой. Оканки, Те же самые кокотки, только еще попронзительнее, потому что завсегда пьяные», — пояснил, в свою очередь, Граблин и сказал. «Ну что ж, Рафаэль?»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 Не наверх поднимался, а опускался вниз под сцену, где было подземелье. — Ну, довольно, довольно. Мимо. Завел свою шарманку и уж рад. — Не желаем мы слушать. Торопил Перехватова Граблин. Двинулись дальше. Подошли ко второму театру. Комический театр. Театрум Тектум.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 «Позавтракать надо, я до смерти есть хочу!» «Бродим, бродим!» — заговорил Конурин. «Приятные речи, приятные слушать!» — подхватил Граблин. «Рафаэль, что же ты моей команды не внимаешь?» «Вели выводить нас вон! Будет уж с нас! Достаточно напомпеились!» «Домус Америка!» — возглашал проводник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 «Таверна». «Где? Где?» «Да вот, вот!» — сохранилась вывеска. «Вот и пропасть! Только одна вывеска сохранилась! Что ж ты кричишь-то перед нами с такой радостью? Я думал, что настоящая таверна, где можно выпить и закусить», — сказал Граблин. «Общественные бани!» «Ай, ну их к лешему!» «Ах, господа, господа!» «Неужели вы древние бани-то не посмотрите?» Удивлялся Перехватов. «Ну, бани-то, пожалуй, можно. А уж после бани и довольно!» Сказал Николай Иванович. Вошли в стены бань. Перехватов рассказывал назначение отделений и название их аподитериум, Раздевальная комната, где оставляли свою одежду, пришедшие в баню.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 «Вот еще какой обычай! А ежели, к примеру, это не благовониями хотел натереться, а скипидаром или дегтем, или бабковой мазью?» — спрашивал Канурин. «Не знаю, не знаю. Насчет дегтю и бабковой мази описание не сохранилось». «Позвольте, господа». «Ну а где же каменка, на которую поддавали? Где полок, на котором вениками хлестались?» «Известно, что древние вениками не хлестались. «Да что ты! Неужто и простой народ не хлестался? Здор!» «Четвертое отделение бани для потения Калидариум. Это уж самая жаркая баня». «Неужто четыре отделения?» — удивлялся Конурин.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 Пять отделений! Молодцы, молодцы, молодцы, помпейцы! Вот за это хвалю. Это уж значит, да, бани не охотники, а одно слово яд были. Приеду домой, непременно жене надо будет про помпейские бани рассказать. Она у меня до бани. Ой-ой-ой-ой-ой, как лиха, ни одной субботы не приминует. Ватюшки, да сегодня у нас никак суббота